Глава 22. Десантники продвигались медленнее, чем того хотелось бы Демидову. Во многом из-за того, что склон, по которому они поднимались, оказался довольно крутым и труднопроходимым. Кроме того, разведчики старались обходить стороной часто попадавшиеся на их пути преальпийские луга. К тому же Баграев уже после первых пяти километров начал путаться, делая вид, что плохо помнит, куда нужно идти. Никакие угрозы на него не действовали. Он добродушно и в то же время растерянно улыбался. «Зачем ругаться?» Невинно щуря и без того узкие глазки отвечал он на матюги Демидова. «Я давно не ходил по этой дороге, вот и не помню ее. Память совсем плохая стала». «Ты мне на память не жалуйся», – посоветовал Демидов угрожающе. «Если ты наивно полагаешь, что мы не выберемся без твоей помощи, то сильно ошибаешься». Демидов откровенно блефовал. Он прекрасно понимал, что Амерхан им нужен, по крайней мере, до тех пор, пока они не пройдут мимо ворот шайтана. Командиру разведчиков казалось, что миновав этот участок, который с недавнего времени стал неким камнем преткновения во всей операции по эвакуации лидера из Революционной Республики, все трудности для его группы закончатся. Дальше был вполне дружественный для России Казахстан, борт самолета, несколько часов полета и родная база в Подмосковье. После полудня десантники наконец-то вышли к проржавевшему от времени металлическому геодезическому указателю, на котором висела приваренная табличка с выбитой на нем надписью «Министерство геодезии и картографии СССР. Высота 856 метров над уровнем моря». «Привал!» – скомандовал Демидов и деловито обошел вокруг пирамиды. «Так, знак мы нашли!» Теперь осталась мелочь – найти дорогу. Ты, как там тебя? Амирхан, иди-ка сюда. Баграев молча подчинился. Он прекрасно понимал, что если разведчики проскочат мимо устроенной для них Мансуровым засады, последний не пощадит ни его самого, ни его семью. А если при этом вскроется, что по этой козьей тропе Амирхан водил свои личные караваны с наркотиками, то вообще страшно представить, что сделает с ним Мансуров. Баграев оказался между двух огней. С одной стороны русские, которые действительно могут повесить его, что автоматически ставило вне закона его домочадцев. С другой стороны Мансуров, который сделает то же самое. Выбор был невелик, но выбирать было надо. И как можно быстрее. Но... Демидов вопросительно посмотрел на Амирхана. «Вот он, этот самый знак. Теперь куда идти?» «Вон там, чуть левее», — угрюмо проговорил он после непродолжительной паузы. «Есть тропинка. В траве. Очень узкая. По ней выйдете к самому перевалу». «А ворота?» «Я же говорил, обойдете их метров на сто выше», — ответил Баграев и зябко повел плечами если идти тихо то вас никто не обнаружит все это я уже слышал не дал ему договорить демидов какие гарантии что ты не выведешь нас прямо под пулеметы а какие ты хочешь гарантии амирхан попытался пожать плечами я ведь иду с вами так что рискуем одинаково ты божий дар с яичницей то не путай буркнул демидов ты вообще Тебе верить себя не уважать. Найди того, кому можно верить, дерзко ответил Баграев. У тебя есть выбор? Нет. Значит, будешь верить мне. Высказавшийся Мирхана обиженно умолк. Демидов задумчиво смотрел на него. И вообще, развязал бы ты меня, неожиданно попросил пленный. Мне тяжело идти. «Да и руки затекли уже сильно!» Демидов ничего не ответил, продолжая разглядывать Киргиза, грызя сорванную травинку. «Думаешь, сбегу?» Стараясь говорить как можно убедительнее, продолжал Баграев. «А куда мне бежать? Когда Мансур узнает, что я вам помогал, он посадит меня на кол! Для него это так же просто, как выпить стакан воды!» «Местные власти тоже не захотят за меня заступаться. Для них я давно умер. Сам видишь, мне намного выгоднее уйти с вами в Казахстан и начать жизнь заново». «А семью свою бросишь?» — насмешливо спросил Демидов. «Что такое семья?» — хмыкнул Баграев. «Если останусь жив, у меня этих семей знаешь, сколько будет?» «Сволочь ты!» Равнодушно констатировал купец, выплевывая травинку и расправляясь в полный рост. «Удавить бы тебя, как суку, но руки противно морать. Сам чай сдохнешь». «Значит, не развяжешь?» Амирхан смотрел на Демидова с затаенной надеждой. Вместо ответа купец развернул Баграева к себе спиной и внимательно посмотрел на его руки. Кисти и в самом деле сильно опухли и стали синюшно-багрового цвета. «Еще, не дай бог, и станет», – машинально подумал Демидов. «А то и вовсе помрет». Алексей достал нож и, прежде чем успел перерезать веревку, успел подумать. «А что, если и вправду сбежит?» Но минутная жалость оказалась сильнее осторожности. «Спасибо тебе!» С искренней благодарностью проговорил Амирхан, разминая руки. «Аллах вознаградит тебя!» «Иди ты со своим Аллахом, знаешь куда?» С чувством ответил Демидов, разворачиваясь и отходя от Баграева, который с откровенной ненавистью посмотрел ему в спину. Присев на траву, купец разулся и с наслаждением вытянул босые усталые ноги. «Зачем вы его развязали, Алексей?» – раздался у него над головой укоризненный голос лидера. «Я же говорил вам, что этому человеку нельзя верить». «Да куда он теперь денется?» – отмахнулся Демидов. «Он с нами теперь надолго повязан. И вообще... Вы знаете, как в горских аулах охраняли пленных?» «Сажали в зендан. «Зиндан – это уже наказание за дерзость и непокорность», – ответил купец, шевеля пальцами. «А я говорю об охране. Пленные свободно, как им казалось, разгуливали по всему аулу. За ними никто не ходил с ружьем, никто их не связывал. Но стоило им сделать хоть один неверный шаг, и все женское и детское население поднимало страшный шум. Вот и у нас нечто наподобие того. Как только этот урюка осмелится сделать шаг не туда, его тут же пристрелят. «Мне нравится ваш оптимизм, Алексей», – проговорил лидер. «Но я его не разделяю». «Знаешь, Гаврилыч», – доверительно понизив голос, сказал купец, – «мне этот бабай тоже не нравится. Но я видел его глаза, когда он объяснял, как обойти эти чертовы ворота. И он не врал». «Вы уверены?» «Абсолютно». Демидов на мгновение задумался, подыскивая убедительные доводы. «Я прекрасно понимаю то, что ты испытываешь к нему. Но не тогда, не сейчас я не собирался его убивать. То, что произошло после гибели Вадима, искренне лишь отчасти. Просто мне было необходимо, чтобы он поверил в то, что его могут убить прямо сейчас. И он поверил. Пусть ненадолго, но поверил». «То есть вы хотите сказать...» «Я ничего не хочу сказать», – жестко перебил лидера купец. «Вы можете думать обо мне все, что угодно, но законы диверсионной разведки несколько отличаются от общепринятых. Уверен, что Вадим поступил бы точно так же, если бы погиб кто-то другой». «В каком смысле?» «В самом прямом». Демидов аккуратно замотал сухой конец портянки. «Если, предположим, убили бы меня, он тоже использовал бы это для того, чтобы заставить Баграева раскрыться. Да что я тебе рассказываю? Ты же сам разведчик, должен все это понимать!» Лидер покачал головой. «К сожалению, у нас с вами разные специфики», – проговорил он. «Ладно, хватит душеспасительных философий» заявил Демидов, обуваясь и проверяя, насколько удобно стопа пригнана в ботинке. «Пора выдвигаться. Парни, тропинку нашли?» – громко окликнул он разведчиков. «Здесь она, командир!» – отозвался Чижиков. «Только ее еле видно!» «Плевать!» – ответил Демидов, поднимаясь с земли. «Порядок движения прежний. Выдвигаемся. Где наш Бабай?» Разведчики растерянно переглянулись. Лицо у Демидова пошло пятнами. «Я не понял», – тихо проговорил он. «Где Бабай, я вас спрашиваю?» «Только что здесь был», – неуверенно ответил Чернов. «Сидел, бубнил что-то». «Так», – протянул купец. «Упустили желудки. Поздравляю!» «Леха, не заводись!» – попробовал успокоить командира Локис. «Тропа есть! Сами выберемся!» Но что я вам говорил?» – не скрывая ехидного торжества в голосе, сказал Гаврилыч. «Иногда все же стоит прислушиваться к мнению посторонних». «Отставить разговоры!» – приказал Демидов. «Выдвигаемся!» Темп движения максимальный, дистанция не более пяти шагов, замыкающим вести наблюдение. Вперед! Выстроившись в колонну, разведчики быстро вышли на едва видимую в зарослях каменистую тропинку, которая, по заверениям сбежавшего Баграева, должна была вывести их к перевалу в обход ворот Шайтана. Сам же Баграев в это время наблюдал за ними из-за кустарника, лихорадочно прикидывая, как ему следует поступить. Неожиданно что-то твердое уперлось ему в поясницу. Амирхан вздрогнул и хотел было обернуться, но тихий вкрадчивый голос посоветовал ему. «Лежи спокойно», – шакал вонючий. Баграев медленно вытянул руки над головой. Внутри у него все похолодело. Это был Азабек, который еще ночью пришел к нему в дом и потребовал еду и оружие. Едва он успел уйти, прихватив с собой старшего сына Баграева Фархата, во двор Камерхану заявились русские.